Глава, вторая. «Да чего же хорошо проснуться утром в тёплой постели. Уж всяко лучше, чем в сугробе. Я с наслаждением потянулся и поправил сбившееся одеяло. Давно так не высыпался. Очень давно. Ну да, я ж последние полгода в сугробе валялся. Неуютная мысль всплыла в сознание и тут же пропала». Но хорошее настроение как рукой сняло. Так все же, что со мной происходило с того злополучного дня? Если лежал в сугробе, почему не замерз и с голоду не помер? А если не лежал, то какого черта ничего не помню? Немного поразмыслив над всем этим, я решил не забивать себе голову всякой ерундой. Главное, жив и здоров. Все остальное можно по ходу дела прояснить. Я вскочил с кровати, прошлёпал по холодному полу к столу и зажёг фонарь. Пора собираться, а то как бы навстречу с Яном не опоздать. Сделав пару глотков воды из железной кружки, ещё раз осмотрел правое предплечье. Красавец! Хоть сейчас снимай кожу и сдавай в музей татуировки. Интересно, это всё что-то значит... Или Жан земля ему пухом ничего без лишнего в выпендреже сделать не мог. Бог с ним, меня черные узоры не раздражали. одной особые приметы и больше, одной меньше. В треснутое зеркало посмотрел один раз, и больше уже в ту сторону не поворачивался. Не из-за суеверия, просто очень уж зрелище неприглядное. Надо срочно отъедаться, а то вылитый кощей. Еще и синяки под глазами будто год не спал. «Жуть!» Не одеваясь, достал закинутый под кровать пластиковый пакет и начал выкладывать на стол вещи, которые запихал туда Гадес. Куртка кожаная, джинсы, две рубашки, семейные трусы, рваные носки и два валенка, один из которых с вырванной пяткой. не Негусто. Но зато больше не надо ломать голову, чтобы надеть. Фуфайка, зимние штаны и шапка буквально расползались по швам, Да и жарко в них, не сезон. Быстро одевшись, я кое-как запихал оставшиеся вещи в мешок, подхватил свернутую фуфайку под мышку, взял со стола фонарь и, отодвинув засов, вышел из комнаты. Смена Марата давно закончилась, а на его месте сидел плохо знакомый мне двоюродный брат Тимура Рустам. Этот автомобильному журналу предпочел рассыпавшийся на отдельной странице сборник анекдотов. «Номер какой?» — открыл общую тетрадь Рустам. «Третий!» — кинул я ключ на стол. Парень молча повернул тетрадь ко мне и ткнул пальцем в прочитающуюся куплате сумму. Так же молча я отсчитал деньги и положил монеты на стол. «Вот и ополовинился мой золотой запас!» «Обдираловка, блин!» «Заходи еще!» Убрав тетрадь, Рустам вновь поднял обтрепанную книжку. «Обязательно!» Усмехнулся я и кивнул на висевшие на стене часы. «Правильно идут?» Никто пока не жаловался. Не отрываясь от анекдотов, ответил Рустам. «Ну, если никто не жаловался, то сейчас половина двенадцатого. Пора на встречу с Яном идти. Пока до площади павших дойду, как раз время и подойдет». Я вышел на улицу и сразу же избавился от старой одежды. Вышвырнул мешок и фуфайку... в закопченный мусорный бак, от которого несло гарью. Выстроившиеся напротив бани у прочерченной на дороге черты мальчишки по очереди кидали палки в мятую консервную банку. Между мишенью и линией, к которой подходили игроки, было проведено еще штук пять отметин. Все ясно. В банку играют. Видно, что игра только началась. Даже голящего пока нет. За углом зачихал мотор. и пацаны отскочили на обочину от вывернувшего на дорогу уазика. От удивления я чуть не опоздал отскочить от из-под колес грязи. Проезжая, автомобиль смял консервную банку. Ребятня возмущенно загалдела, а самый наглый даже швырнул в уазик камень. Хотя он и промазал, но машина остановилась, и пацаны, побросав палки, бросились в рассыпную. Сидевший на заднем сиденье дружинник – Распахнул дверь и погрозил им кулаком. «Ну и дела. Откуда бензинчик? Неужели нам город оказывать начал гуманитарную помощь горючкой? С чего бы это? Раньше бензин они даже за большие деньги продавать отказывались. стратегические запасы и все такое. Надо будет у Яна Карловича поинтересоваться». Немало озадаченный, я вышел на Красный проспект, и сразу же вляпался в наваленную какой-то конягой кучу. Что ж, все же эти четвероногие пожиратели овса и соломы никуда не делись. Солнце уже ощутимо пригревало, но холодный ветер и идущая от земли сырость не давали расслабиться и забыть, что сейчас лишь урезанный рзац лета. Короткая передышка между безумно длинными и еще более безумно холодными месяцами Осенне-зимне-весеннего сезона. Впрочем, холод пока особенно не беспокоил. Я приятно удивился, обнаружив, что резкие порывы студенного ветра больше не продувают меня до костей. Это замечательно. Вот только не уверен, последствия это стылые лихоманки или побочный эффект лечения от нее. К площади павших я подгреб как раз вовремя. Часы, вмонтированный в фасад выходившего на площадь здания, только-только закончили отбивать полдень. Если, конечно, этот хриплый стук, можно назвать боем. Часы не так давно восстановили, но до ударного механизма руки не дошли. Обогнув памятник, я подошел к принадлежащему Яну складу и постучал в дверь. выглянувшие в зарешоченное окно охранник внимательно меня осмотрел, задернул занавеску, и минуту спустя отпер дверь. Наряженный в длинное пальто, которое почти подметало доски пола, с кожаной кепкой в руке, Ян Карлович ходил между рядами заставленных коробами стеллажей. «Ревизия!» — объяснил он, и, проведя меня в отгороженную от основного помещения хлипкой дощатой стеной клетушку, попросил сидевшего там кладовщика. «А принеси-ка нам, Семёныч, чаю». И печенье какого-нибудь. Оставив дверь открытой, Семенович вышел. А Ян развалился на придвинутом к стене продавленном диване. Осмотревшись, я вытащил из-под стола выкрашенную желтой краской деревенную табуретку и уселся на нее. «Спасибо», — поблагодарил вдруг меня торговец. «Да не за что», — сообразив, о чем речь, пожал я плечами и почти не покривил душой. Действительно, не за что. Просто старый должок вернул. Все нормально, никто не приходил. Все в лучшем виде. Ян Карлович достал из прислоненного к дивану черного пластикового пакета короткую слегка изогнутую саблю в потертых ножнах и протянул мне. «Денег не предлагаю, а саблю ты возьми. Вообще-то я ее для тебя давно отложил». Но все как-то повода не было. Ой, да не стоило. Для проформы помялся я, но саблю взял и сразу же обнажил клинок. По всему лезвию, которая начинала немного изгибаться лишь в последней трети, с обеих сторон шел дол. Заточка полуторная. По всей внешней стороне и примерно на четверть по внутренней. Не стоило. Еще как стоило, рассмеялся Ян, и пригрозил мне пальцем. «Я в этих делах разбираюсь постольку-поскольку. Разве что только цену сразу назову. Но мне сказали, вещица весьма хороша. Но ты Толю Полозова знаешь. Даже не представляю, что он оценит на отлично. калибр Вряд ли. Так какие у вас, Ян Карлович, проблемы?» Остановил я заговаривавшего мне зубы торговца, и продел кожаные ремешки ножен в ремень джинсов. «Проблемы? Ну, от двух ты меня избавил. А знаешь, ты оказался прав. Дрова тогда действительно не подорожали». Ян Карлович дождался, пока колдовщик поставит поднос на рассохшуюся столешницу, и только когда тот вышел, вернулся к первоначальной теме разговора. «Остается еще одна. Но до него так просто не добраться». — Лешего наймите, — предложил я. — Не стоит чужих в это дело впутывать. Да и леший ходят слухи в последнее время. Слишком расценки задрал, — не принял совета торговец. — А что у вас с Гергадзе за разногласия? — решил уточнить я. — Разногласия? Никаких разногласий, — криво усмехнулся Ян. — Просто он решил взять под контроль все финансовые потоки Союза. И это у него неплохо получилось. До того доходит, что я вынужден отчитываться перед ним по своим сделкам. Дела. Не то слово. Я не знаю, в какую игру решил сыграть жорик И что он поставил на кон, разгорячился торговец. Но он явно поставил не на ту лошадь. Цех в городской совет проталкивать. Подумать только. Круто он. У него с головой все в порядке? Поразился я. За такой запросто шкуру спустят. В том-то и дело, что с головой у него полный порядок. Я налил себе чаю и передал заварочник мне. Братство очень уж заметно свои позиции сдало. Другого такого шанса у цеха может и не быть. «А что с братством?» – подул я на кружку с горячим чаем. «В туманное оно перебирается. Продали все, что можно. У кого смогли, денег заняли. И переезжают». Теперь только район Пентагона, по сути, контролируют. Вот и получилось. И там еще не обустроились. И здесь уже. Торговец замолчал, вытащил из чашки ложку и положил ее на блюдечко. Учебку свою они китайцам продали. Цех тогда просто взбесился. Им триада форте не нужна. Получается, братство из совета скоро выпрут, прикинул я. Подранков у нас харчат, только хруст стоит. Попытаются обязательно, но не уверен, что выйдет. Братья тоже не лыком шиты. Гарнизон в форте они оставили, будь здоров. А Пентагон при таком раскладе штурмовать вряд ли кто осмелится. Только дружина. Хотя нет, не пойдут они на это, согласился я. Пентагон, перестроенный в крепость девятиэтажный жилой дом, стены которого образовывали квадрат, Ни лиги, ни тем более цеху штурмом не взять. У дружины при поддержке гимназии шансы есть. Но слишком много крови, своей крови не брать, пролить придется. Дружине с городом проблем хватает. Воеводе лишний геморрой ни к чему. Кстати, о птичках. Нам что, город бензин поставлять начал? Вспомнил я про УАЗик. Начал, усмехнулся Ян. И как его раскрутили? «Что Лудина рейнджеры заняли, знаешь?» Я кивнул. «А зачем?» «Без понятия», пожав плечами, искренне ответил я. «А действительно, зачем?» Никаких выгод от этого они не имели. Наоборот, теперь получалось, что это не мы прикрываем их от снежных людей, а наоборот, они нас. И пусть тот участок границы с севером не самый напряженный, но зачем им Лудина совершенно непонятно. Они там, у границы с Туманным, нефть нашли. Ян отпил чай, поставил чашку на подлокотник дивана и продолжил. Заводик нефтеперегонный втихаря смонтировали. «И наши его до сих пор не отбили?» — удивился я. «Да за такой лакомый кусок вы его до кого угодно порвет. Там все заминировано, и к тому же у нас ни специалистов, ни оборудования нет». Ян Карлович дождался, пока я допью чай, и поднялся с дивана. Город на границе группировку усилил, это тоже аргумент. Странная ситуация сложилась. Бензин есть, а вывозить его возможности нет. Все дороги мы перекрыли. Город хоть войска к границе и потянул, силой прорывать блокаду не решился, пришлось договариваться. Теперь с каждых трех вывезенных в город литров бензина один нам идет. Неужели у города подземные хранилища опустели если они на такую авантюру решились? Вслед за Яном я вышел в основное помещение склада. Думаю, они через Туманной отгрузку наладить собирались. Но туда братство влезть успело, а с ними почему-то договориться не получилось. Пожалуй, или в цене не сошлись, или дружина братству более доходчиво ситуацию разъяснила. Кстати, лёд. Я тут пообщался насчет тебя с одними людьми. Ян Карлович взял с полки первый попавшийся блок сигарет, вскрыл, пересчитал пачки и поставил обратно. Они хотели бы с тобой встретиться и поговорить. По поводу... Насторожился я, обратив внимание на едва заметную заминку торговца. Думаю, они собираются предложить тебе работу. Не отвел взгляда Ян Карлович. И что за люди... Не то, чтобы мне по заре стребовалась работа, но если предложат что-то стоящее, почему нет? В патруль возвращаться глупо. Гельман насчет северной промзоны не шутил. «Несущий свет», — огорошил меня Ян. «У них молельный дом недалеко от серебряной подковы». «Я знаю, где у них молельный дом», — немного рисковато ответил я. «Связываться с сектантами? С какого перепугу?» Ох, что-то Ян в последнее время темнит. Как бы сам себя не перехитрил. Ты считаешь, я стал бы вести дела с несерьезными людьми? Торговец прекрасно понял причину моей резкости. Нет, пришлось признать мне. Вот видишь, ты сходи, сходи. Лишним не будет. Мало ли, что про кого говорят. Торговец сунул мне двухсотграммовый пакетик сока. Защитная краска, она разная бывает, так? Хорошо, обязательно зайду. Мы вышли на улицу, и, куривший на крылечке колдовщик, как ошпаренный, заскочил в дверь. А что о Крисе говорят? А что говорят? Так пристально, словно хотел взглядом просверлить во мне дыру, посмотрел Ян Карлович. Пропал он уже с полгода, как в воду канул. И не один, а с половиной работников». «Помощника его помнишь, Артура? Мертвым в берлоге нашли. Еще несколько человек из-за города привезли. Застреленных». «А сам?» — задумался я. «Куда Крис подевался?» «Говорю, пропал. Постой. Ты к этому какое-то отношение имеешь?» «Нет, что вы!» — не колеблясь соврал я. «Ян не болтун, но некоторые вещи лучше не знать даже ему». «Да, а что там с Вениамином приключилось? С кем он меня перепутал?» «Он как раз уверен, что встретил в кишке именно тебя. Ты из западного полюса выходил». Ян не стал продолжать расспросы и покачал головой. «Глаза, — говорит, — у тебя совершенно стеклянные были. И синие, к тому же. Ты контактными линзами часом не пользовался?» «Нет у меня проблем со зрением». Бог миловал. А чего он так испугался-то? Да он и сам толком объяснить не может. Накатило, говорит, паника, и все. Даже вздохнуть страшно. Чуть не обделался с перепугу. Не так уж сильно испугался, значит, раз не обделался. Рассмеялся я. Не обделался, потому что тоже страшно было. Ну вас, махнул рукой я. Забегу еще как-нибудь». «Счастливо!» Я развернулся и зашагал к стоящему посреди площади памятнику. Обрубок на своем месте уже должен быть. Так кого же все-таки встретил Вениамин? Меня? Почему я ничего не помню? А если не меня, то кого? Неужели кто-то мою личину нацепил и по форту шлялся? Стоп! А почему шлялся? Быть может, правильней «шляется»? «Найду гада, удавлю». На площади павших оказалось многолюдно. У выстроенных с одной ее стороны торговых палаток расхаживали покупатели, расхваливали товар продавцы, с коробками в руках от складов к ларькам бегали грузчики. Зазывалы пытались привлечь людей в магазины, кафе, игровые залы и прочие сомнительные заведения, расположенные в кишке. Торговый день в самом разгаре, и только несколько нанятых торговым союзом охранников, встав в кружок, о чем-то переговаривались, курили и делали вид, что приглядывают за порядком. Обрубок оказался на своем обычном месте. Продававший ножи калека, сидел на каталке перед растеленной на асфальте клеенки с ножами, и что-то неразборчиво бубня себе под нос, раскачивался из стороны в сторону. Что это с ним? «Зубы болят?» «Привет!» Я остановился рядом и, нахмурившись, начал разглядывать разложенные на клеенке ножи. «Что за ерунда?» «Раньше понимающие люди ножи у обрубка специально заказывали, а этим хламом даже картошку нормально почистить не получится. Хотя нет, вон неплохой стилет лежит. Этот метательный нож ничего себе. Кинжал и утиль, зря только сталь перевели». «Да, с обрубком явно что-то не то. Весь скукоженный какой-то, не Глаза красные, как у кролика, и только что не гноятся. Худые руки, чуть ли не по локоть, высовывались из рукавов, обтрёпанной и испачканной белыми пятнами аляски. «Скользкий!» С непонятной радостью в голосе выдохнул обрубок и, потянувшись, ухватил меня за штанину джинсов. «За магистром пришёл?» «Да нет». — Спасибо, что тогда помог, но больше не надо. — Нет, купи ножи, дешево отдам. Только для тебя, со скидкой. С каким-то лихорадочным страхом, что я развернусь и уйду, законючил коллега, продолжая сжимать мою штанину. — Купи, а! — Но я посмотрю. Ничего не понимая, замялся я. — Да что с ним такое? — Как-то лучший товар у тебя раньше был. — Ножи — это не главное. Обрубок огляделся по сторонам. «Как насчет доза счастья?» «Чего?» «Сначала не понял я, а потом дошло». «Да он же на наркоту подсел. Доза счастья. Вот оно как». «Не, наркотой не интересуюсь. Да ты постой!» всхлипнул обрубок и свободной рукой вытер слезящиеся глаза. «Я тебе же на пробу, почти даром. Попробуешь, сам поймешь. Это же счастье, лед, счастье!» Вот ты когда-нибудь счастлив был? Это оно и есть, и даже больше. Не интересует. Выдернул я штанину из его пальцев. А радость или память? Возьми память, лед! Запинаясь, зачистил калека. Старые воспоминания снова как наяву. Снова сможешь вернуться в любой момент своей жизни. Любой, понимаешь? Даже в тот, который уже не помнишь. Так, я беру этот нож. И вон тот. Кнул я пальцем сначала в один метательный нож, потом в другой. Не шибко-то они мне и нужны, но про некоторые обещания лучше не забывать. Не глядя, вытащенная из кармана монета оказалась серебряной трехрублевкой. — Хватит? — хватит! — вздрогнул обрубок и зажал монету в кулаке. По морщинистым щекам покатились слезинки. — Хватит, хватит! Не выдержав, я отошел от постамента. Расстегнул куртку и сунул приглянувшиеся ножи в нашитые на подклад петли. «И куда податься? Что за вопрос? Перекусить время уже самое подходящее. И что здесь поблизости из приличных заведений есть? Ближайший, пожалуй, Западный полюс, а мне так и так туда завернуть надо. Постараюсь узнать, что там делал мой двойник». Или все же я сам? И пообеду и заодно. Эй, дай закурить. Задумавшись, я не заметил, как ко мне подвалил кутавшийся в обтрепанную ветровку заморож. Еще пять оборванцев, самому старшему из которых от силы можно было дать лет восемнадцать, сейчас делано непринужденно, перешучивались у ближайшего выхода с площади. Ага. А заморожа, значит, занозиться отправили. Скорее всего, щеглы недоделанные. Я сунул руки в карманы. «Нету». «Не понял. Чё так грубо?» Малолетка подступил ко мне вплотную. «Ты чё, хамишь, дядя? На лысо подстригся всё можно, что ли?» «Блин, давно в такие ситуации не попадал. Уже и не помню, как их разруливать. Зарезать этого недоноска? Или просто пару ребер поломать?» вот что значит выпустить из жизни на шесть месяцев уже на улицах узнавать перестали хотя это и неуд удивительнительно когда посмотрелся в зеркало сам себя сначала не узнал и раньше упитанным не был а тут вообще вылитый узник концлагеря со стороны доходяга ходягой на такого дунь упадет но это малолетних бандитов нисколько не оправдывает это их проблемы а они как не наоборот Я провёл ладонью по гладкой коже головы. А волосы вообще-то отрастут когда-нибудь. Улыбнулся и, ухватив оборванца за воротник куртки, рванул на себя. Мой лоб врезался пацану в переносицу. Он обмяк, но для надёжности я добавил коленом между ног. Лишним не будет. Зажав руками отбитый пах, парнишка упал на колени. Приятели малолеткие, на ходу доставая из карманов рваных курток, ножи и короткие стальные цепочки, резко двинулись ко мне. Ну-ну. Ещё раз улыбнувшись, я вытащил из ножен саблю и шагнул им навстречу. Прогуливавшиеся по площади зеваки бросились в рассыпную, но охрану никто звать не стал. Странно. Придётся разбираться самому. Все равно далеко не убегу. Догонят. Что ж, ребята хотят проблем, ребята их получат. Если обдолбанные или совсем отмороженные, то сейчас будет очень весело. Бить надо на повал. Собьют с ног, подняться уже не дадут. Блин, опять попадалово какое-то. Ох, чую, серьезные у меня проблемы с кармой. Пацаны оказались вменяемыми. А может, у кого-то просто не выдержали нервы. Или главарь решил, что овчинка выделки не стоит. Как бы то ни было, они, попрятав железки по карманам, рассосались в разных направлениях. Делают вид, что охранников испугались. Можно подумать, тем до них дело есть. Как курили, так и курят. И за что деньги получают? Распустились. Я убрал саблю в ножны, и не обращая внимания на стонущего на земле бедолагу, пошел к спуску в кишку. Нечего судьбу искушать. Проверить в деле подарок Яна, поводов будет еще даже слишком много. В кишке, на первый взгляд, ничего не изменилось. Все те же игровые автоматы, мерцавшие на стенах граффити, ряды хлипких ловчонок, в которых при желании можно приобрести все, что угодно». Только бы толщина кошелька соответствовала полету воображения. А вот народу сегодня меньше, чем обычно. Все понятно, на улице тепло. Это в мороз здесь не протолкнуться. Хотя и сейчас людей хватает. Людей разных. Слонявшихся без дела, пытавшихся что-то отыскать, впаривавших первым и вторым нужные и ненужные товары, и самой собой присматривавших, как бы чего стянуть, узазевавшихся первых, вторых и третьих. Все как всегда. Шум, крики, всполохи рекламных огней, ни на мгновение не смолкавший гомон толпы, запах готовящейся еды, табачный дым, перегар и перебивавшая все вонь потных тел. В разных углах подземного комплекса играли сразу несколько музыкантов, а иллюзионисты, хироманты и простые гадалки встречались на каждом шагу. Непривычному человеку ничего не стоило заблудиться в этой неразберихе и свернуть куда-нибудь не туда. А это совсем не так безопасно, как могло показаться на первый взгляд. Вовсе не все, кто спускался в тишку, поднимались из нее обратно. Я отвлекаться и глазеть по сторонам не стал. А сразу через узкий темный проход, на стенах которого оранжевыми язычками пламени колебалась рекламная надпись «Алхимия – это стиль жизни», вышел в другое помещение и оказался неподалеку от входа в Западный полюс. В этом заведении постоянно крутились разные странные личности, а за каждым вторым столиком собирались компании из непризнанных гениев и людей с паранормальными способностями. Западный полюс служил своеобразным отстойником для тех, кто смог выжить в этом очень уж негостеприимном мире – Но так и не приноровился существовать с ним в одном ритме. Нет, это не место сбора неудачников. Скорее, клуб для людей немного не от мира сего. Из распахнувшейся двери навстречу мне вывалился человек с улыбкой выигравшего миллион счастливчика и едва не растоптал разложенные прямо на полу карты. Картежники, два молодых парня, старик и женщина лет сорока, даже не посмотрели в его сторону – Карты под их пристальными взглядами постоянно перемещались, причём исключительно рубашками вверх. Неужели игроков вышибли даже из терпимого к самым разным чудачествам западного полюса? Да, эти кадры точно не станут отвлекаться от игры на такие мелочи, как заказ выпивки или оплата счёта. Я открыл дверь с глазком в виде вертикального зрачка гигантской рептилии и вошёл внутрь. Повернутые под самыми разными углами алхимические светильники и немного изогнутые поверхности пола и стен создавали зрительную иллюзию искривленного пространства. К картину дополняли чередующиеся темные и жемчужные волны на стенах и крупные зеленые звезды на черном полу. Алюминиевые ножки большинства столов и стульев были перекручены и выгнуты, Но со столешницами никто экспериментировать не решился. В дальней стене темнела широкая ниша. Стоящие на установленном в ней помосте ударная установка и микрофон казались зависшими в воздухе. Для этого времени посетителей было немного. Заняты оказались четыре ближних к сцене стола. Еще один у самого входа. до да за барной стойкой сидели три человека. Посмотрев на часы, один из них замерцал и растворился в воздухе. С ума сойти! Я обогнул стоявшую прямо посреди зала дверь, которая никуда не вела, уклонился от проплывшего в мою сторону мерцавшего зеленым сиянием облачка и, подойдя к барной стойке, уселся на высокий стул. Нет, конечно, можно было подсесть за стол к Стасу Калиннику, только он вряд ли обрадуется моему появлению». Я и сам не шибко стремился афишировать некоторые свои сомнительные знакомства. А уж репутация у собеседников Калинника была сомнительной некуда. Если сам Стас занимался розыском всего, за что его клиенты были готовы выложить золото, и с законом проблем не имел, то внимательно слушавшие его парни были совсем другого поля ягоды. Высокий и сутулый, С серьезно прореженными залысиной темными волосами Филипп Городовский мог похвастаться громадным носом с горбинкой, вечно сонными черными глазами и умением в очень сжатые сроки выбить из кого угодно, сколь угодно сомнительный долг. Лишь бы шли комиссионные. А худощавый коротышка Борис Яровой и вовсе по слухам занимался организацией заказных убийств. В определенных кругах говорили об этом многие, и поскольку вопросов у дружины не возникало, крыша у Ярового должна быть просто железобетонная. Отложив в сторону предложенное барменом меню, я с интересом уставился на выпиравшую из стойки хрустальную сферу, изнутри подсвеченную менявшей свой цвет синего на зеленый лампочкой. В сфере плавали совсем уж крошечные рыбешки, блестевшие в подсветке, серебряными чешуйками. Что есть перекусить? Похоже, мне удалось озадачить бармена, уже приготовившегося записывать заказ в блокнотик с отравными листочками. Из готовых блюд могу порекомендовать фирменную отбивную из северного свина, маринованные лапки ледяных саламандр и рагу сердца в юге. А что-нибудь более традиционное? А то я в последний раз у вас так покушал, что еле до дому добежал. Портить желудок всякой экзотической дрянью желания не было. Ну, макароны там по-флотски, картошечка жареная. С этим сложно. Никак не отреагировав на мое провокационное замечание, пожал плечами бармен и сунул огрызок карандаша за правое ухо. «Сами понимаете, специфика заведения — это как...» «Наши посетители отдают предпочтение блюдам, приготовленным из натуральных северных продуктов». «Да», – удивился я. «Считается, что они способствуют расширению скрытых возможностей человека». «Не очень понятно», – объяснил бармен. «Но если желаете, я могу уточнить на кухне, есть ли что-нибудь традиционное». «Спасибо», – поблагодарил его я, в свою очередь оставив без внимания, Вернувшуюся ко мне издевку. Вот ведь подлец, какую паузу сделал. С одной стороны и не прикопаешься, с другой ясно дал понять все, что обо мне думает. В принципе, отсюда можно уже уходить. Бармен меня не узнал, охрана не забеспокоилась. А чтобы выяснить что-либо более определенное, надо вернуться вечером, когда начнут подтягиваться завсегдатые. Две хиросимы. К стойке подошла симпатичная официантка в облегающем вязаном топе и длинной черной юбке с разрезом до середины бедра. Внезапно порыв ветра взметнул юбку чуть выше колен, и девушка возмущенно развернулась к прыснувшему в кулак мужчине, сидевшему за стойкой рядом со мной. — И не стыдно? — Ничуть, — и не подумал смущаться тот. — Такие ножки грех прятать. Девушка только фыркнула. Второй бармен налил до половины бокала сок, добавил ликер, по лезвию ножа тоненькой струйкой влил коньяк и, достав из холодильника непрозрачную матовую бутылку, стряхнул в коктейль каплю вязкой мутно-белой жидкости. Булькнув, капля растеклась в расплывчатый гриб, который замерцал едва заметным зеленоватым сиянием. Легкое движение рукой и над коктейлем вспыхнуло отливающее синевой пламя. Через минуту был готов и второй коктейль. Бокалы плавно взмыли в воздух, и словно собачки на поводках последовали за направившейся к сцене официанткой. Интересно, здесь у всего персонала скрытые способности есть. Нашел только это, словно извиняясь, выставил передо мной глубокую тарелку с пловом и завернутые в салфетку нож и вилку с ложкой вернувшийся бармен. «Замечательно!» — обрадовался я и придвинул тарелку поближе. «А что есть выпить?» «Наши посетители в основном коктейли заказывают». Бармен нерешительно обернулся к выстроенным в ряд бутылкам. «Есть водка, вино грузинское и коньяк. Пиво давно не завозили». «А это случаем не выморожень?» Вовсю орудуя вилкой, указал я на вытащенный для кого-то из холодильника Графин с темно-рубиновой жидкостью. Вино не люблю, для водки слишком рано, на коньяк денег нет, а выморожень для бодрости духа сейчас в самый раз будет. Он самый. Сто. Нет. 200 грамм. Я быстро расправился с остатками плова и развернулся к сцене, где несколько человек начали подключать к аппаратуре провода. Выступать кто будет или просто саундчек намечается? Ваш заказ. Бармен осторожно выставил на картонный квадратик обычный граненый стакан, на запотевших стенках которого образовались капельки конденсата. В тусклом освещении бара жидкость казалась совершенно черной. Я взял стакан, оба бармена с любопытством уставились на меня и влил в себя ледяную жидкость. Крепкий напиток ухнул вниз. На мгновение заморозил внутренности, а потом взорвался огненной вспышкой. Будь у меня на макушке волосы, уверен, они встали бы дыбом. ох хорошо. Аж темечка заломила. Бармены несколько разочарованно отвернулись и вновь занялись своими делами. В этот момент заиграла музыка. И на сцену, перекидывая микрофон из одной ладони в другую, Вышел длинноволосый певец в черной футболке, армейских камуфляжных штанах и ботинках с высокой шнуровкой. Я смахнул с глаз выступившие слезы, но разглядеть других музыкантов не смог. То ли так и было задумано, то ли просто не отладили свет. За столиками захлопали и засвистели. Сразу видно, ценители собрались. Музыка приутихла, и певец на одном дыхании выдал длинный речитатив. «Рассчитавшись с удачей последней монетой, ухожу я на дно, моя песенка спета. Впереди у меня мрак холодных подвалов, горечь водки и, возможно, путевка в Нирвану». Сначала слова вылетали со скоростью пулеметной очереди, но под конец ритм замедлился, а слова зазвучали с непонятной для меня горечью. Эта самая горечь делала не столь заметным пафос текстом. Заиграл проигрыш. Ритмичная электронная музыка действовала на нервы, и я повернулся к бармену. Сколько с меня? Три с половиной тысячи плюс десять процентов за обслуживание. Сверился тот с записями. Ничего себе здесь расценочки. Я вытряхнул на барную стойку монеты, отчитал нужную сумму, и сыпал оставшиеся деньги обратно в карман. Певец вытер вспотевшее лицо футболкой, дождался нужного места и продолжил. «Слишком много наших стали жертвами мысли. Будто тот прожил жизнь, кто ее прожил быстро. Я бы плюнул в лицо их героиновым гуру. Я бы плюнул в живых, но кругом только трупы». Хмыкнув, я пошел к выходу. Желание досмотреть выступление до конца не возникло, Не зацепило меня, да и слышал я все это уже где-то. Как ни странно, алкоголь не расслабил, а только придал дополнительный заряд бодрости. Теперь надо все дела успеть порешать, пока отходняк не начался. Развернув на столе четвертушку газетного листа с горкой травки посередине, Городовский забил косяк, раскурил его и протянул Стасу. Тот помотал головой, потянулся к стоящей на столе бутылки с минералкой. сушнячок долбит. Я прошел мимо, сделав вид, что их не заметил. И уже подошел к двери, когда певец прокричал еще один куплет. Мне кричат подыхай, потом будет поздно. Мол, пока молодой этот дьявольски просто. Ага, сейчас я вцеплюсь в жизнь зубами. Я живу, я живой, кто против тех, на. Дверь захлопнулась за спиной оборвав окончание куплета. А неплохая здесь звукоизоляция. Постаравшись не зацепить ногами разложенные на полу карты, я пошел обратной дорогой. Никто меня в западном полюсе не узнал. Тем более непонятна реакция Вениамина. Да ну его к лешему. Пойду найду парней и оттянусь по полной. Поймав себя на желании напиться до просячьего визга, только улыбнулся. Что ни говори, выморожень — штука мощная. Послав подальше приставшего как банный лист продавца самозаряжающихся амулетов, я поднялся наверх и в нерешительности остановился, не зная, куда направиться в первую очередь. Поискать в общаге патруля Шурика, Ермолова и Кота, или дойти до Селена. Да и Гамлет не так далеко отсюда живет, Дома его, правда, днем застать совершенно нереально. «Ха! Скользкий! Какая встреча!» От неожиданности я вздрогнул и чуть не скатился вниз по лестнице. «Шурик!» Не врет поговорка. «Оно всегда само всплывает». «Здорово! И как оно?» Ответил я на крепкое рукопожатие. «Да ничего. Зашибись все». Ермолов внимательно меня осмотрел И прищурился. Ты никак имидж сменить решил? Чья бы корова мычала, не остался в долгу я. Морячок. И не говори. Шурик запахнул кожаную куртку, надетую прямо поверх синей белой тельняшки. Прикинь, вернулись мы вчера с Нижнего хутора, а у меня из летней одежды только тельник и босоножки. Да. Слушай, мне тут сказали, ты из патруля ушел. Чего так? «Долгая история. А ты, блин, еще здоровее стал», — сменил я тему разговора. «Действительно, и так не страдавший дистрофией двухметровый шурик немного раздался в плечах и согнал жирок с живота. Да и фейс каким-то более прямоугольным стал. Чего не пьяный еще? Успеется. А что поправился, это да, есть такая тема. На хуторе ведь какие развлечения?» «Брагу ставить и качаться». «Но через месяц брагу ставить просто не из чего стало». «Но вы даёте». «Так что насчёт этого дела?» «Чисто по чуть-чуть». Я щёлкнул по кадыку и выжидательно посмотрел на Шурика. «Да о чём речь?» Жизнерадостно фыркнул тот. «Посидим, за встречу выпьем. Расскажу, что с нами на хуторе случилось. Офигеешь!» «Только я уже с пацанами договорился». «Они меня в реверсе ждут». «Да какая разница, где сидеть?» Реверс, забегаловка рядом с общагой патруля, посещался практически исключительно отдыхающими между рейдами патрульными. Посторонние в здравом уме туда старались не заглядывать. «Мне там никогда особенно не нравилось. Но ведь вечер только начинается». «Что с вами случилось-то?» «Долгая история», — передразнил меня Шурик. «Сядем, расскажу». А то эффект не тот будет. Слышь, а куда дрон пропал? Не в курсе? Нет. Немного напрягся я. Я с того года уже в потравлении числюсь. Мне на дрона глубоко. А я тут с Крестом разговорился по приезду. Он теперь, кстати, командир роты дальней разведки. Вроде дрон без вести полгода назад пропал. До сих пор не всплыл. Ну и леший с ним. Мне по барабану. Постарался я ничем не выдать своего облегчения от этой новости. Теперь хоть этого колдуна недоделанного бояться не надо. А то еще бы отрыл, что с его братом приключилось. И все, кранты мне. Да мне тоже. Мне тут знаешь, чего предложили? Пока еще не знаю. Да ты слушай. Новую структуру сейчас формируют. Типа погранвойск. Знаешь, кого начальником делают? Витьку Молохова, помощника Михайлова. Я с ним разговаривал, он предложил прапорщикам к нему пойти. «А чем заниматься?» «Говорю же, пограничные войска. Только город высунется, сразу ему по мордам». «Ты как, согласился?» «Думаю. Понимаешь, и на гусеницы намотать запросто могут. И уже не по неделе в рейде, а по три месяца на заставе на границе куковать. Хрень. А то. Но платить обещают прилично». И тут слух еще такой пошел, что патруль и гарнизон скоро под дружиной будут. А их начальников замами воеводы сделают. Нафига мне эти катаклизмы? Чтобы мной какой-нибудь сморчок-дружинник командовал. Теперь вот думаю... Думай. Я намотал на ус информацию. Слушай, ты зачем на рынок пришел? За арбузом? Чего? За арбузом? Сегодня какое число? Девятое? Вот... «Какой арбуз девятого июня?» «Пацаны видели, уже торгуют. Вроде на той неделе целая фура нам провалилась. Шура, не гони. В них половина веса это нитраты. Да хоть три четверти!» Уперся Ермолов. «Как представлю водочку холодную, да под арбуз. У меня аж скулы сводит «Только зря деньги потратишь». Я пошел вслед за Шуриком. «Деньги? Какие такие деньги?» Мне с утра жалования за шесть месяцев выплатили. Ты мне о деньгах не говори лучше. Шурик внимательно осмотрел продуктовые ряды, выискивая, не мелькнут ли где зеленые шары арбузов. «Да, пока не забыл. Что у нас там с драконьими яйцами?» «У нас?» «У меня все хорошо. Свои сам у Игоря Сапожника забирай. Мне с коммунарами вести дела больше не хотелось». «Договорились?» «Лед, смотри!» «Вон они лежат, родимые!» «Угу», — протянул я. Шурик кинулся к арбузам и начал крутить их в руках, трясти, давить и простукивать. плешивый продавец молча смотрел на это безобразие, но цена за килограмм наверняка повышалась с каждой минутой. «Ничего, поторгуемся». «Откуда арбузы?» — поинтересовался я. «Астраханские». «Да ну, сам привез». «У астраханских вроде полосы ярче должны быть. Да и не сезон для них еще». Накладные смотрел. Важно ответил продавец и замолчал. «А ветеринарный сертификат есть?» Продолжал я доставать его. «Ой, лед, не парся ты!» Рассмеялся Шурик. «И совершенно меня убил. Заплатил даже не попытавшись сбить цену». Совсем на нижнем хуторе мозги размягчились. «Деньги дело десятое». Шурик взгромоздил выбранный арбуз на плечо и проигнорировал мои недвусмысленные сомнения в его умственной полноценности. «Пока они есть, разумеется. Или ты лёд так не считаешь?» «Твои деньги тебе решать», — поежился я от внезапно охватившего меня озноба. «Такое впечатление, что опять в сугробе лежу». «Ты чего, заболел, что ли?» — заметил мою гримасу Ермолов. «Да ничего понять не могу». Задумался я, и, не сообразив продержать язык, невольно сболтнул лишнего. «Фиксация у меня психическая, что ли?» «Ты умные слова для дознавателей оставь. Мне по-простому объясни, а?» «Да у меня мурашки по коже. От прозвища. От которого? От льда или от скользкого?» «От льда». «То есть ты не хочешь, чтоб тебя так называли?» — прищурился Шурик. «Ну, наверное, нет». Задумавшись, все же решил я. «И как ты это себе представляешь?» «Здравствуйте, я теперь не Лед, а Вася Пупкин». Заулыбавшись, начал изгаляться Шурик. «Знаешь, что люди решат? Либо ты всегда с придурью был, но скрывал, либо тебе мозги промыли. В любом случае, дел с тобой никто вести не будет. Ты вот где сейчас лямку тянешь?» «Свободен, как ветер». «Да ладно ты, давай, колись!» «Я тебе говорю». «Да что ты мне втираешь?» «Блин, Шура, мне делать больше нечего, что ли?» «Говорю, свободен». «А на жизнь как зарабатываешь?» «Никак. Я вообще отсюда свалить хочу». «Куда? В Северореченск?» «Домой. В Россию». Не -е -е -е, это точно клиника». Покрутил пальцем у виска Ермолов. «Кстати, где Юра?» «Мы все еще находимся на территории Российской Федерации». «Не ругайся, а то начал. де юра Меня больше де-факто интересует». «Как знаешь, я тебе даже ничего доказывать не буду», — переложил арбуз с одного плеча на другое Шурик. «Ты мне вот что лучше скажи. Ты чем там заниматься собираешься? Чисто теоретически, конечно. На работу устроюсь. Кому ты нужен? Что значит «кому»? Диплом есть. И будешь с восьми до пяти в конторе штаны просиживать?» «Не смеши мои тапочки, ты же от скуки сдохнешь!» «А что, лучше здесь загнуться?» — вспылил я. «О, так ты до старости дожить хочешь?» Шурик ткнул пальцем в едва переставлявшего ноги старика, который тащил почти пустую авоську с продуктами. «Хочешь таким стать? Да не отворачивайся ты, смотри!» «Я просто жить хочу, просто жить, не выживать!» — ответил я. И, заметив уже пристроившегося за стариком оборванца, заорал. «Эй ты! Ну-ка, сдрыснул отсюда! Живо!» Оборванец испуганно посмотрел на нас, и Шурик скорчил зверскую гримасу. Пацана словно ветром сдуло. «Ничего понять не могу. Что за бардак у торгашей? Неужели нормальных охранников нанять не могут?» Шурик сунул арбуз мне. «Тащи! Твоя очередь!» Это еще с чего? Арбуз твой ты тащи, — опешил я и протянул арбуз ему обратно. — А ты его есть не собираешься? Сразив этим доводом меня наповал, Ермолов пошел рядом, размахивая руками. — Я тебе вот что скажу. Лучшее средство от всяких там фиксаций, нервных срывов и душевных терзаний — это холодная водка. Теплая помогает хуже, но тоже помогает. В особо тяжелых случаях водку рекомендуется лакировать пивом на следующий день. Забегаловка под названием «Реверс» размещалась на первом этаже трехэтажного дома, прямо напротив общаги патруля. Само здание постепенно ветшало, но первый этаж владельцы кафе умудрялись поддерживать в более-менее приличном состоянии, что требовало изрядных усилий. Контингент здесь собирался буйный. К тому же от посетителей было не протолкнуться только в середине месяца. Числа до десятого жалования хватало на более приличные заведения. А последние до получки дни безденежным патрульным волей-неволей приходилось зависать в весне, где наливали в долг. Уж не знаю, какое значение изначально владельцы кафе вкладывали в название, Но ходившая среди патрульных шутка «Если ты зависаешь в реверсе, значит фортуна повернулась к тебе задом» не была лишена оснований. В общем-то, я против этой забегаловки ничего не имел. И хотя о качестве еды в связи с отсутствием кухни говорить не приходилось, полуфабрикаты они и есть, полуфабрикаты, о подаваемом спиртном никто худого слова сказать не мог. «Все правильно», — Травонись кто из патрульных паленой водкой, и начальство мигом прикрыло бы эту лавочку. А качественная водка — это очень большой плюс. От испорченной еды на моей памяти еще никто не загнулся. А сколько из-за бодяжного бухла на тот свет отправилась, и не сосчитать. Я, наконец, впихнул арбуз обратно Шурику, распахнул дверь и втолкнул возмущенного парня внутрь. — Ну и кто здесь Ермолова ждет? Патрульных оказалось совсем немного. Заняты были только три стола. До двое парней уже стягивали куртки с прибитой на стену вешалки. Глаза привыкли к полумраку, и я узнал адвоката и Антона Волкова. «Привет!» «О, Лед, привет!» – удивился адвокат. «Где пропадал?» «Дела были». но ты, блин, деловой!» – протянул мне руку Волков и вышел на улицу вслед за адвокатом. «Ты ж с адвокатом вроде на нижнем хуторе оставался», — спросил я, не обратившего на парней никакого внимания, Шурика. «Чего не здороваетесь?» «Веришь, нет? Они все мне за полгода вот где встали». Перехватив арбуз одной рукой, Ермолов выразительно ткнул себя двумя пальцами в кадык. Подумал и добавил. «Да и я им тоже». «Весело я гляжу, у вас там было». «Ага, расскажу, обхохочешься». Шурик победно поднял арбуз и через весь зал продемонстрировал его двум парням, занявшим стол в углу. «Это... Макса, говорят, застрелили?» «Угу», — промычал я. «Жалко, неплохой парень был». Ермолов гордо подошел к без особой радости наблюдавшим за его приближением парням и выставил арбуз в центр стола. «Ну, татарин, с тебя флян!» «Сам спорить начал. За язык никто не тянул». «Я не татарин, я нагайбак». Адик, черноволосый невысокий мужичок неопределенного возраста, не обратил никакого внимания на заявление Шурика насчет бутылки, поправил стоячий воротник белой рубашки и достал из кармашка кожаной жилетки зажигалку. «Что-то давненько тебе лед, видно не было». «Ой, Адик, и не говори!» «Привет, Валя!» Усаживаясь за стол, поздоровался я с Валентином Горбуновым, который щелчком отправил Адику по столу пачку беломора. «Здорово!» Валентин постучал костяшками пальцев по арбузу и цикнул зубом. «Несладкий!» «Да что ты понимаешь!» Возмутился оскорбленный до глубины души Шурик. «Раз такой умный, сам бы и шел выбирать!» «А я не умею!» – засмеялся Горбунов и сдвинул на затылок клетчатую кепку. С зелено-синей-белой мастеркой и синими с широкими красными лампасами спортивными штанами кепка несколько не сочеталась. Но Вале на это было по большому счету начхать. А на чужое мнение о его прикиде ему было начхать два раза. не Неотличавшийся особой силой и богатырским сложением парень мог заговорить зубы и любому что в купе с наглостью и ничем непрошшиаемемой уверенностью в себе давало просто удивительные результаты а че бухла не взял да не кури ты здесь эту гадость шурик выхватил у адика папиросину бросил на стол и достал пачку лм а тебе я нафига деньги оставлял а толку то что покурил что воздухом подышал скривил рожу адик но сигарету взял «Тебя ждали». Валя поднялся из-за стола. «Жрать кому чего брать?» «Мне возьми чего-нибудь», — попросил я. «Ты водки, главное, возьми». Шурик вытащил из кармана складной нож, с сомнением посмотрел на него и протянул руку Адику. «Дай тисак, татарин». Тот молча выпустил в его сторону струю дыма. «Адик, не нервируй меня, дай нож арбуз разрезать». «Вон у льда сабель возьми», — кивнул на меня татарин. «Ага, сейчас». Я поправил ножны. «А от сока ее кто потом чистить будет?» «Ну че ты как маленький? Я этой бандурой себе что-нибудь отрежу. Или тебе?» Адик хмыкнул, протянул Шурику рукоятью вперед длинный нож. И тот одним движением раскромсал арбуз пополам «Красный», — с удовольствием заметил Ермолов, вырезая середину. «И пахнет неплохо», — принюхался я, уловив знакомый аромат. «Но не сахарный», — не смог не поддеть Шурика, вернувшийся Горбунов. «Ты чего несешь? Какой сахарный? Ты где сейчас найдешь сахарный?» — взорвался тот. «Арбуз кто пошел выбирать? Ты или я?» Валентин достал из карманов штанов по бутылке водки. «А раз ты пошел, то это твоя забота сахарной найти, а не моя». «Че так мало?» Ермолов крутнул бутылки водки этикетками к себе. «Я тебе денег, бутылок на пять золотой оставлял». «А на пожрать?» — не принял претензий Валя. «И Гоша еще бозлать начал, что мы вчера ему должны остались. Пришлось три рубля отдать». «Ты б ему лучше в дыме дал, чтоб не базлал расстроился Шурик. «Ему легко, а на его мордоворотов у меня здоровья уже не хватит. Мы хоть действительно вчера в долг брали». вздохнул Шурик. «Я не помню», — честно сознался Горбунов и задумчиво посмотрел в сторону бара. «Брали», — успокоил парней Адик. «Три водки и два портвейна для девок». «Тогда ладно». Шурик скрутил пробку с бутылки водки. «Ну что, за возвращение Скольского?» «Выпили. Меня всего перекорежило». «Но водка оказалась лучше, чем та, которой вчера угощал Петрович. Или это просто холодная?» «Арбуз хорош. Очень они с водкой замечательно сочетаются. Только руки теперь все липкие». «Ну и где тебя черти носили?» — поинтересовался Валя, забирая у подошедшего официанта, а по совместительству и вышибалы, поднос с закуской. На подносе дымилось блюдо с пельменями и тарелка с лапшой быстрого приготовления. Никак для меня расстарались. И когда здесь нормально кормить начнут? А никогда. Народ сюда не за этим ходит. А на закусь и дрянь быстрого приготовления сгодится. Лишь бы подешевле. Да не помню я. Не стал я ничего выдумывать. Здорово, загоготал Валя. Вспомнишь, скажи. Я тоже такой дрянью обдолбаться хочу. За встречу, предложил Адик, наливая еще по одной. Я быстренько дохлебал тарелку лапши, взял вилку и, нацепив пельмень, выпил. О, вторая получше пошла. Ха-а, какие люди! Вышедший из второго зала кот уже собирался пройти мимо, но, заметив нас, подошел к столу. «Пьете?» «Пьем», — усмехнулся я и предложил. «Ты как, налить?» «Не, спасибо». «Ты еще скажи, не пьешь», — неодобрительно посмотрел на него Шурик. «Стакан хватай». «Почему не пью?» «Пью». Кот натянул кожаную кепку и прищурился. «Я пью мало, но редко. И мое мало за мое редко выпить сможет не всякий». «Ой, да не грузи ты, вали уже». Горбунов выгреб из кармана горсть банкнот. «У кого как с деньгами? У меня краполи остались». «Да не суетись ты. Ермолов убрал пустую бутылку под стол. «Деньги не проблема». Да и водка пока есть. Ничего понять не могу. То ли лыжи не едут, то ли со мной чего-то не в порядке. Я оглядел постепенно заполняющих реверс патрульных. Даже из роты дальней разведки белые люди подвалили. чего все здесь собираться стали? А где еще? Адик вытер о скатерть, липкий от арбузного сока нож, и убрал его в чехол. В весне дорого, а в берлоге... ну ты вспомнил выпятил нижнюю губу валя ее как крис пропал это с полгода уже получается семерок к рукам прибрала да ну удивился я баран тигну адик не стерпел и закурил беломорину там теперь золотая молодежь собирается травка грибочки ага я узнал сам обалдел закивал шурик дак ты про цаплю не слышал «А с ней-то что?» «Китайцы выкупили, прикинь?» Шурик открыл вторую бутылку и недовольно посмотрел на Валю. «Не понял, ты чего за пивона не взял?» а арбуз на что?» «Бери», — вытащил я из кармана куртки пакетик сока. «Ну и что там с китайцами?» «Валя, иди сок томатного возьми», — отодвинув пакетик в сторону, предложил Горбунову Шурик. «Арбуза на пару укусов осталось». «Сам иди. — отказался тот. — Говорят, братство весь свой район Триаде продало. — Да фигня это все! — встал за стола шурик Точно продало. — Не знаю, не знаю, — подцепил вилкой пельмень Адик. — Терки у братства с и конкретные. С чего бы, если полюбовно договорились? — Я не понял, мы че сюда за политику разговаривать пришли? Давайте выпьем, пока длинного Нет. Поднял стакан Горбунов. «Не дай водке согреться пельменем и остыть, а себе просохнуть. Будем?» «Ах ты сволочь, я тебя выпью!» Вовремя вернувшийся с пакетом томатного сока и еще одной бутылкой Шурик, присоединился к нам. «Сейчас еще пельмени притаранят». «Да, вторая бутылка идет мягче, чем первая. Значит, хорошая водка. А может, и не значит. Завтра видно будет». «Кстати, насчет завтра». А где я его встречать буду? В смысле, мне бы переночевать, к кому-нибудь пристроиться. Алкоголь начал дурманить мозги, и я откинулся на спинку стула. Благодать. Сытый, пьяный и в тепле. Что еще человеку надо для полного счастья? Бабу? Или чтоб завтра похмелья не было? А лучше и то, и другое. Шурик начал рассказывать какую-то бесконечную историю, о том, как они ловили на хуторе не то оборотня, не то перевертыша, но я все прослушал и даже не понял, кого в конце концов им удалось отловить. Выпьем. Встряхнувшись, я отлип от спинки стула и взял стакан со вновь налитой водкой. Что-то зачистили как бы мне так не скопытиться. Следующую пропущу. «Дела у вас творятся», — покачал я головой, и налил себе сока. «Хоть из дома не выходи». «Блин, да ты еще и половины не знаешь», засмеялся Валя. «Ну-ка давайте, колитесь». «Мне стало интересно, что еще могло стрястись за время моего отсутствия». Город бензин поставлять начал. Как самый трезвый, начал объяснять Адик и загнул палец. «Знаю», кивнул я. «Про алхимиков тоже знаешь?» Почесав затылок, Адик уставился на ладонь с загнутым пальцем. «Нет», — сознался я. «Вот», — обрадовался Валя. «Да сейчас в каждой лавке алхимического дерьма навалом. И сплошь контрабанда. Гимназия локти кусает. А дружина ничего сделать не может». «Да не очень они стараются. По-любому на проценте сидят», — кивнул Татарин. «На северной окраине сейчас поосторожней». Как цех с Семерой на территорию братства потянулись, там полный беспредел начался. Столько всякой швали из подвалов повылазило. Добывшие базы транспортников еще нормально, а дальше лучше не соваться. Валя взял бутылку и уже хотел налить мне водки, но я успел накрыть стакан с остатками сока ладонью. Я слышал, в черном квадрате банда уродов появилась. А вот Шурик отказываться от водки не стал. «В гетто?» «Фигня!» — не поверил Валя. «Плюнь в харю тому, кто тебе эту чушь сморозил». «Я тебе самому сейчас в харю плюну!» Угрожающий навис над столом Ермолов. «Ты тут поговори еще!» «Шурик!» Подошедший к столу парень радостно обхватил Ермолова и похлопал по спине. «Сколько лет, сколько зим! Лед, и ты здесь!» «Здорово!» Я пожал руку друиду, длинному, нескладному мужику, из моего отряда, точнее, моего бывшего отряда. Вслед за ним к столу подошли Сеня Клеменчук и две крашеные блондинки неопределенного возраста и средней степени потасканности. Представив одну Аленой, вторую Дашей, друид пошел заказать что-нибудь выпить. Сеня отправился за стульями. Чую, придется ему с боем стулья выдирать, народу полный зал». «И самая хреновая хрень, которая появилась, — это мозговерты. Наркота новая». Окинув девушек мимолетным взглядом, Адик решил, что они не стоят испорченных отношений с Сеней или Друидом. Я его точку зрения разделял, а у Шурика и Вали глаза так и разгорелись. «Старых мало было? — не совсем понял я. — В чем проблема? «Ты понимаешь? — наклонился ко мне Адик. — Такой наркоты еще не было. Закинулся радостью. Целый день веселый ходишь. Захотел счастья. Вот оно, в пробирке булькает. И никакой ломки. Никакого отходника. А че плохого? Плохого? Да полгорода на мозговертах уже сидит. А дурь денег стоит. И без дозы радость не в радости, жизнь не в кайф. Ты вообще видел, что на улицах творится? Со стеклянными шарами, сколько народу ползает, не обратил внимания?» Адик выпил водку и с шумом выдохнул воздух. А месяц назад память появилась. Вмазался, и любое воспоминание, как наяву. «Для эстета в дурь, однозначно. Реальные пацаны кураж выбирают!» Явно повторив чьи-то слова, Шурик обхватил за талию Алену и усадил себя на колени. Побрыкавшись для вида, та успокоилась и закурила. У Шурика глаз алмаз, кого склеить можно сразу, видит. И пусть фигура у Алены не такая пышная, как у Даши, но и выглядит она посвежее, что ли. Ой, допробовали мы эту радость, закудахтала Даша и расстегнула кофточку, выставив напоказ показ немаленькую грудь, туго обтянутую белой футболкой. Только зря деньги выкинули, ни на капельку радостней не стало. «Это просто ты всегда такая веселая». Принесший две бутылки водки друид, забрал у вернувшегося Сене один из стульев и уселся на него. Даша моментально упала к нему на колени. А Лёва-сутенёра за это дело на виселицу отправили. «Он наркотой, что ли, банчить начал?» – удивился Валя. «Не, он всех своих девок на счастье подсадил», – приумнил Дашу друид. Но и клиенты тоже не слабо к этому делу привыкли. Некоторые, говорят, и по три раза на день забегали. Деньги он под конец драл, просто несусветные. А презервативы? Засомневался в реальности истории Шурик. «Какие презервативы за такие бабки?» Постучал костяшками пальцев ему по голове Сеня. И сгреб Алену к себе. Но та предпочла занять свободный стул. У Лёвы два целителя девок чистили. «А может, ты меня тоже через Каев словил?» Заёрзала на коленях у друида Даша. «То-то -то такой радостный был». «Я от другого радостный был», — немного смутился патрульный. «Лёва-сутенер...» «Подожди, подожди. Что-то вертелось у меня в голове, но никак не желала оформляться в конкретную мысль». «Точно. Он же от цеха работал. И всё равно вздернули Если бы деньги не пилил, глядишь, отмазали бы. А за крысы кто подписываться станет? Это точно. Выпили за знакомство, за встречу и почти сразу же за тех, кто в сапогах. Все, хватит. Надо перерыв устроить. Пойду свежим воздухом подышу. закашлявшись от сигаретного дыма, я встал из-за стола и пошел в туалет. «Не утони!» «Там яму давно не чистили», — заржал Шурик и передвинул стул поближе к Алене. Пока шел до туалета и обратно, перездоровался с половиной набившихся в реверс-патрульных. То за одним столом мелькало знакомое лицо, то за другим. С этим в рейд ходили, с этим водку пили. Этого не помню, но точно где-то пересекались. Так что обратно за стол я вернулся минут через сорок. Но поскольку от предложения выпить... Отказаться удавалось не всегда, трезвее за это время не стал, скорее наоборот. «Я пьяная свинья, просто пьяная свинья!» Прикрыв глаза, тихонько напевал раскачивающийся на стуле Сеня, который вовсе не обращал внимания на шушуковшуюся с Шуриком Алену. «Я в синей яме лежу, но ты не трогай меня, ведь это яма моя!» «Да был я в этом Париже. Дыра дырой!» — неожиданно заявил Адик и сплюнул на пол. Восторженно расписывавшая свою поездку в столицу Франции Алена, обескураженно замолчала. «Ты...» — Шурик как бы невзначай положил руку на талию девушки. «Да ты, татарин, из своей Колупаевки. Никуда я не выбирался. Скажи не так». «Не так. В Париже был. В Берлине был. В Лептиге был». В Фершемпенуазе жил одно время. Не стал ругаться с Шуриком, изрядно косевший Адик. Вот в Варне врать не буду не был. Хотя и была возможность. «А Эйфелеву башню видел?» Приняла слова татарина за чистую монету Алена. «С нее такой вид открывается?» «Я не знаю, Эйфелева она или кого другого, но торчала в Париже какая-то железная фиговина». Адик принялся разливать водку по стаканам. «Слушай, татарин, ты ж свистишь!» — не выдержал Ермолов. «Да мамой клянусь!» «Подожди, Адик, ты, блин, простым экспедитором работал, так?» — приложил стакан к олбу «Откуда бабки?» «Так по работе. Все по работе». Адик откровенно наслаждался моментом. «Я по работе, считай, всю область объездил». «Какую на хрен область?» — заорал Шурик. «Челябинскую? Какую еще?» — делано удивился Адик. «Объясни мне тупому, с каких пор европейские города Париж, Берлин и Варна перебрались на Урал?» «Очень спокойно», — спросил Шурик. «Слишком спокойно. Сейчас кто-то точно в репу огребет». «Да прямо уж города! Ну, Варна еще куда не шло! А Париж с Берлином так? Села? Я ж говорю, дыра!» «Да я тебе!» Вскочил Шурик, но на нем с одной стороны повис Горбунов, а с другой — Алена. «Подожди, Шура», — попытался успокоить его друид и спросил у Адика. «То есть ты хочешь сказать, у вас в области есть села Париж и Берлин?» «Ну да». Я тихонько хмыкнул. «А впрочем, если в США есть Санкт-Петербург, то чем мы хуже?» Вот только была в рассказе одна неточность — которая сводила на нет всю эту байку. «А башня Эйфелева откуда взялась?» — хитро прищурился друид. «Ага, откуда?» Бить Адика Шурик больше не бросался и втихаря обнял Алену. «А я говорил, что она Эйфелева?» — расплылся в пьяной улыбке татарин. «Похоже, базара нет. В том году сотовики базовую станцию поставили. Точная копия». Только раз в шесть меньше. Да и в рот ее ногами, поднял Шурик стакан. За прекрасных дам. Выпили, посидели поболтали, еще выпили. Сеня срубился, водка кончилась. Выгребли из карманов у кого сколько завалялось. Маловато. Блин, где бы денег надыбать? невесело протянул Валя и бросил на стол три мятых струблевки. Много. «Заработай!» — явно издеваясь, предложил друид. «Прямо сейчас!» — уточнил Горбунов. «Займи!» — пробормотал Шурик, пересчитывая набравшуюся мелочь. «У кого? голяк же у всех!» «А ломбард!» — подмигнула ему Даша. «Ха! Было б заложить что!» «Китайцы, гады, без залога дают!» — оторвался от стола Сеня, Выпил оставшуюся с последнего тоста водку и снова уронил голову на руки. «Вот иди и займи, умник!» Шаривший по карманам друид достал несколько маленьких золотых монеток непонятной чеканки. «Не вернешь вовремя, и получится, как в детском стишке!» Вышел заяц на крыльцо. «Сам не заметишь, как яйца в заклад оставишь!» «Да, лед, ты же Витрицкого знаешь!» На желтомазах работает сучонок. Да ну и фиг с ним. Разговор о деньгах навел меня на одну мысль. Слушайте, в конце декабря бой за звание чемпиона по боксу был. Кто кого сделал? араб или Магометов? Никто не в курсе? Раб. Валя забрал бутылку, увернувшегося от бара Шурика, и свернул пробку. Я тогда пролетел, как фанера, Над этим вашим Парижем. Я удовлетворенно кивнул и взял вновь наполненный стакан. Ух, отрава! Эта порция сорокоградусной оказалась совершенно лишней. И сознание окончательно смазалось. События в непредсказуемо рваном ритме замелькали мимо, изредка намертво врезаясь в память какими-то отрывочными эпизодами. Но и прет меня... Помню песни орём потом провал, Шурик и друид борются на руках, провал, Адик мне что-то втирает, но слов разобрать уже не могу, провал, Валя трясет кого-то за грудки, Обрывок мысли пора валить, провал, Кто-то принес еще водки, провал, Исчезли друид и Даша, провал. Немного очухался я, когда большинство патрульных из Кабака уже разошлись и остались только самые стойкие. «Наши где?» Адик и Валя ругались с кем-то за столом в другом конце зала. Сеня спал, уместившись на трех составленных в ряд стульях. Шурика не видать. Алены тоже. «Вот гад! Склеил девку. А я где ночевать сегодня буду? Я ж хотел к нему на ночь забуриться». Покачиваясь, я встал из-за стола и пошел искать Шурика. Перед глазами все плыло. Пол ощутимо прогибался под ногами, а столы и стулья так и норовили оказаться на пути. Прокуренный воздух ел глаза. В кабаке Ермолова не оказалось. Зашибись. И что теперь делать? Денег ноль. Вышел на улицу. Свежо. Надо бы отлить. Подошел к соседнему подъезду, и тут сзади послышались быстрые шаги. Тело среагировало автоматически. Крутнувшись на месте, я резко легнул ногой. Налетевшего животом на ботинок мужика отбросило назад. Мне тоже равновесие удержать не удалось, и, повалившись на землю, я схватился за рукоять сабли. Сбоку вылетела тень, и удар в висок отправил меня в нокаут.